«Прежде остановись!» 2001 год Луизе Латтес, 21, улица Лаперус, 75-016, Париж, Франция. Флоренция, 7 сентября 2001 года Луиза, скажи на милость, ты передумала потому, что Сурбонна предложила тебе контракт или потому, что я несгибаемый абсолютист. Какими словами я должен тебе напомнить? Я тебя люблю, но делать этого не умею. Или каждый мужчина должен стремиться к тому, чтобы желание женщины совпадало с его собственным. Не знаю, заметила ли ты, но ты меня бросила, если допустить что мы живем вместе, и бросила, использовав два языка, две причины, двойную силу удара. Ты бросала меня практически дважды, и, по-моему, это уже слишком. Почему бы нам не сказать, что после этого дикого Г, когда мы с тобой были вместе, поправ все запреты, которые сами же и установили, и стремительно мчались к поставленной цели, центром которой были мы оба, Луиза, ты и я, вместе, ты и я, счастливые вместе. Но когда подошло время возвращаться, так сказать, в клетку, мы с тобой потерялись, Мы с тобой потерялись из-за возникших бытовых вопросов, с которыми в течение последних двадцати лет ни разу не сталкивались. Мы преуспели в том, чтобы не быть вместе. Когда же, наконец, представилась возможность соединиться, мы ее упустили. Почему бы так не сказать? Я. Я был в отчаянии весь прошлый год как случайно выживший в катастрофе. Блуждал по Европе, как вечный жит, чтобы провести уикенд с дочерью. Рим, Флоренция, Мюнхен, Париж, где именно, не имело значения, потому что мне нечего было терять. Мной двигала простая и чистая сила отчаяния. Огромная и дикая сила, как ты могла заметить, ибо вся она была направлена на тебя. Ты. Ты была в клетке и не могла из нее выйти. У тебя получалось только лгать. Самой себе, своему мужу, своим детям. И ложь держала тебя в заперти. Но ты спасла мне жизнь в тот год. Те понедельники, которые мы проводили вместе в Париже, тот август в Болгере, буквально спасли мне жизнь. И одновременно с тем, когда ты меня спасала, ты перестала лгать, бросила мужа, сделала всё на что не решалась всю жизнь. Ты вышла из клетки. Я никогда не испытывал большего счастья, чем когда был с тобой, находясь в полном отчаянии. Если бы ты мне тогда сказала то, что сказала вчера, я бы, клянусь, прямиком направился к Мулинелли вслед за Иреной. Но сказать мне все это тогда у тебя даже в мыслях не было, Ты говорила мне самые прекрасные слова, которые я когда-либо слышал, и ты прекрасно понимала, что никто тебя не любил и никогда не полюбит, как я в то невыносимо отчаянное и восхитительное время. Кончено. Почему бы так не сказать? Я тебя по-прежнему люблю, Луиза. Я всегда тебя любил, и у меня буквально сжимается сердце при мысли, что я тебя вновь потеряю. Но я понимаю, что случилось, понимаю, что происходит, понимаю и не могу оспорить. Разве что только принять твое решение. Со мной теперь снова моя дочь, поэтому я обязан соглашаться с любым решением, но все же прошу тебя, давай на этом остановимся. Не говори мне, будто причина, по которой ты меня бросаешь, во мне, как ты вчера попыталась сделать, обратив меня в бегство. Даже если это так, умоляю тебя, Луиза, не будь столь искренней. Прежде остановись. Не разрушай все, что у нас есть, Луиза, только потому, что больше не желаешь разделять со мной свою жизнь. Мы говорили об этом в те счастливые часы, когда оба были совершенно несчастны, но ты мне никогда ничего не обещала, поэтому не вини себя, сейчас ты свободна и можешь войти в любые двери, уйти или остаться, менять решение, как тебе вздумается, но ничего не разрушать. Достаточно контракта, который тебе предложили. Достаточно твоих детей, которым во Флоренции было бы скучно. Достаточно того, что я не могу перебраться в Париж. Прошу тебя, не добивай меня окончательно. Слова, которые ты мне шептала еще несколько месяцев назад. Самое прекрасное, что мне выпало в жизни. Оставь мне их, пожалуйста. Вспомни, Луиза, что ты добрая по натуре. Остановись прежде чем станешь плохой. Твой Марко. О росте и форме. 1973-1974 года. Как-то раз вечером в доме на площади Савонаролы Марко, Ирена и Джакомо Каррера услышали, как их родители ссорились. Такого еще не было, чтобы они ссорились открыто. Обычно они это делали тайно, шепотом, чтобы дети не слышали. Но в результате их слышала Ирена, поскольку она за ними шпионила. Марко и Джакому впервые стали тому свидетелями. Предметом спора был Марко, но не он. Ни его брат этого не поняли. Поняла одна Ирена, ведь она подслушивала с самого начала. А они двое подбежали к маминой комнате, перед дверью которой она стояла, когда оттуда уже понеслись крики. Дело в том, что Марко отставал в росте. Начиная с первого года рождения, его физическое развитие достигало самых низких показателей роста. А с трех лет он не дотягивал ни до одной диаграммы. Тем не менее он был хорош собой и сложен пропорционально, что, по мнению Летиции, ясно говорило об особом отношении к нему природы. Выделить его из толпы, отличить, показать всем наглядно, что ее ребенок от рождения наделен редкими дарами. Гармония, которую, по ее мнению, всегда воплощал в себе этот ребенок, пусть миниатюрный, но все же статный, и, можно сказать, хотя и с преувеличением для ребенка его возраста, мужественный, была сообразна совершенно другому ритму роста, И действительно, даже молочные зубы выпали у него поздно. Беспокоиться было не о чем. Кстати, как только этот дефицит стал заметен, она придумала своему малышу самое обнадеживающее прозвище – Калибри. Совмещавшее сходство не только Марка с этой маленькой птичкой, но и с ее красотой в первую очередь а также с резвостью, причем очень значительной. Она способствовала его успехам в спорте. Марко также обладал изрядной резвостью ума, проявлявшейся главным образом в учебе и социальной жизни. Поэтому она из года в год пела свою мантру «Беспокоиться не о чем, беспокоиться не о чем, беспокоиться не о чем». Пробо, напротив, обеспокоился сразу. Пока Марко был маленьким, он, хотя и с большими усилиями, верил утешительным словам жены. Но когда сын достиг подросткового возраста, а тело его по-прежнему не проявляло признаков нормального роста, ощутил в этом свою вину. Как они оба могли довериться природе? «Причем тут вообще калибри? Это болезнь! А они двое были безумцами, поскольку своевременно не спохватились. Что не в порядке у Марко?» Проба обратился к медицине, сперва задавая общие вопросы, чтобы не вовлекать сына, но когда тому исполнилось 14, а он видел, что ребенок ездит на своей веспе, как бедуин на верблюде, пришлось привлечь и его. Результатом стала серия консультаций, анализов для уточнения диагноза и в итоге было установлено – Марко страдает гипоэволюционизмом, спасибо большое и без того видно, умеренной, нетяжелой формы, слава богу это тоже заметно что связано с недостаточностью гормона роста. Вопрос заключался в том, что в то время эту болезнь лечить не умели. Существовали экспериментальные протоколы, но они затрагивали в основном тяжелые случаи гипоэволюции роста, нанизм. Только один специалист из всех, которых они обошли, педиатр-эндокринолог из Милана по фамилии Вавассори, заявил, что может им помочь, и предложил разработанную им несколько лет назад программу, которая, как он признал, давала весьма обнадеживающие результаты. Из-за этого начался скандал. Роба сообщил Летиции, что собирается отдать Марка на экспериментальное лечение а та отвечала, что это безумие. Проба возразил, что безумием было все эти годы не обращать внимания на проблему ребенка, но Летиция настаивала на своем, на гармонии и сходстве с Калибри. И вплоть до этого пункта они дискутировали, как обычно, тихо, и лишь одна Ирена их слышала. Скандал перешел в новую фазу, когда Летиция для подкрепления своего тезиса о недопустимости вмешательства в природу сослалась на книгу, но не просто книгу, а культовую, фетиш ее поколения архитекторов или во всяком случае тех, с кем она общалась, наиболее умных и соответствующих международным стандартам, поскольку читать ее приходилось по-английски, так как на итальянский она не переводилась. «On Growth and Form» Дарси Томпсона. О росте и форме. В этот момент стены большого дома на площади Савонаролы, обычно спокойного и тихого, сотряслись от звериного рева, который отчетливо услышали двое братьев, смотревших передачу по телевизору. «Засунь своего Томпсона в задницу! Понятно?» Далее спор продолжался как академическая дискуссия, но на повышенных тонах и на крике с переходом на личности. Братья ничего не понимали. Ирена подхихикивала и ничего им не объясняла. Летиция обозвала Проба жалким дерьмом. Проба отвечал ей, что она даже не держала в руках эту говвенную книгу которую цитировала точно так же как ее не читал ни один из ее грёбаных профессоров ссылавшихся на нее через слово тогда летиция была вынуждена доходчиво объяснить умственно отсталому мужу смысл главы магничают в которой математически доказывалось, что в природе Форма и развитие неразделимо связаны и переплетены между собой законом гармонии. А Проба назвал ее пустомелей, поскольку она всегда цитировала эту главу, первую и единственную в книге, которую читала, ну и так далее в том же духе. Магничуд, величина. Спор продолжался еще долго, уйдя в сторону от искры которая его разожгла, затронув со стороны Летиции идеи и понятия, которые жалкий инженер-неудачник не в состоянии был понять, типа юнгианской мандалы и штейнеровского искусства арт-терапии. А со стороны Пробо повторение уже прозвучавшего призыва засунуть свою мандалу и арт-терапию вместе с Юнгом и Штайнером, в то же самое анальное отверстие, ранее предназначавшееся Томпсоновской книге о росте, или еще подальше. Все. Летиция больше не могла. Ей это до смерти надоело. Она больше не в силах. Что, ей спрашивается, надоело? Выносить такого мудилу, как он. А знала бы она, как его задрочили ее закидоны. А пошел бы ты нах, а не пошла бы ты сама. Мальчишки перепугались. Похоже, родители собираются разводиться. Но Ирена не теряла времени попусту. — Что за херню вы несете? — крикнула она из-за двери. — Прекратите! — Братья сбежали в гостиную, но Ирэна не сдала позиций и осталась на карауле у двери, чтобы охладить страсти. Она была уже совершеннолетняя. По ее мнению, никому раньше ее самой не дозволено уйти из этого дома. Поэтому никаких разводов. Мать выглянула из-за двери, извинилась, За ней последовал отец, извинившись в свою очередь. Ирена посмотрела на них с презрением и сказала только, что Марко, к счастью, не понял причины их ссоры, и этого оказалось достаточно, чтобы определить будущее. Это можно утверждать лишь задним числом, но все же можно. По меньшей мере трех членов их семьи и если не четырех, или даже не всех пятерых. Но будущее родителей и Марко точно. В итоге, после встряски, устроенной дочерью, Пробо и Летиция почувствовали себя до крайней степени виновными эгоистами и быстро заделали дыру, образованную этим спором в паутине лжи сотканной с огромным усердием за долгие годы совместной жизни вокруг их семейного гнезда. Действительно, в их союзе было что-то несгибаемо твердое и неизменное, чего они сами не могли объяснить. Ни Летиция своей психологине во время бурных сеансов, годами сосредоточенных на ее неспособности бросить пробу, ни пробу самому себе за долгие дни, проведенные в одиночестве за рабочим столом. Уверенная рука, острый глаз и свистящее дыхание, как у заядлого курильщика, и мысли, блуждавшие так далеко, что охватывали целиком всё его беспредельное несчастье. Почему они продолжали жить вместе? Почему, если на референдуме о разводе, несколькими месяцами раньше, оба с готовностью проголосовали «за»? 12 мая 1974 года в Италии прошел референдум о разводе, инициированный правящей христианско-демократической партией, противившийся принятию закона Фортуна Базилини, 1970-й, устанавливавшего в стране этот гражданский институт вопреки действовавшему церковному разводу. Большинство населения проголосовало за гражданский развод. Почему, если они больше не могли терпеть друг друга? Почему? Страх, наверное. Но страх чего? Страх, конечно, присутствовал, но боялись они разного, и значит, страх разделял их тоже. Было что-то другое, неизвестное и неизречимое, державшее их вместе. Единственная загадочная точка контакта, сохранявшая в неизменном виде обещание, которое они дали друг другу раньше, Двадцать лет назад, когда распускались фиалки, как поется в песне Фабрицио де Андре, вышедшей недавно, недавно не относительно скандала, а обещания, данного именно много раньше, которое звучало доподлинно так. Мы не расстанемся с тобой никогда, никогда, до конца нашей жизни впрочем даже эта песня в которой говорилось о них их разделяла и как все остальное что их разделяло казалось она разделяла даже семью ибаллетиция и марко слушали ее, но порознь на разных проигрывателях и каждый свою пластинку даже не подозревая об этом джакома и ира Нет. Один, поскольку был еще слишком маленький, другая, поскольку находила ее тошнотворной. А пробу в своем простодушии вообще не слышал о ней. Ну да ладно. Они оставались вместе, семья не распадалась, и узел их брака не собирался развязываться. Хит назывался... Песня о потерянной любви. Но их любовь не терялась ни разу. Он заканчивался словами «ради новой любви». Но новой любви для них не было предусмотрено. Наверняка вмешательство Ирены в скандал сплотило родителей. Наверняка, как уже говорилось, определило их будущее и будущее Марко поскольку с тех пор стала превалировать осторожность, жалость, стремление отказывать себе во всем ради так называемого блага детей. Вряд ли это могло сработать. Летиция и Пробо были достаточно умны, чтобы этого не понять. Несчастье остается несчастьем, даже когда становится выбором и если с определенного времени оно оказывается единственным результатом супружеской жизни, то передается детям. Но именно здравый смысл уберег их от самообмана, будто несчастье это беда, не весть откуда свалившаяся на голову. Потому что если заглянуть в их прошлое с кристальной честностью, то каждый из них должен был признать что даже те несчастья они не видели. Оба были несчастны уже до того, как встретились. Они всегда вырабатывали несчастье, автономно, как некоторые организмы вырабатывают холестерин. И единственный краткий перерыв на счастье, которое они познали в своей жизни, был прожит ими в начале брака когда они влюбились, поженились и завели детей. Они моментально перестали ругаться в тот вечер, но остались жить вместе, чтобы не выносить друг друга и дальше, обижать, ранить и скандалить шепотом до скончания своих дней. Что касается Марко, они постарались пойти навстречу друг другу, Летиция усиленно над собой работала, желая отказаться от того, что ее психологиня называла мифом калибри. Мальчик, остающийся маленьким, его красота и грация недоступны ни одной, кроме нее, женщине и так далее. И согласиться с точкой зрения проба, согласно которой необходимо сделать все, на что способна наука, лишь бы помочь ему вырасти. Принеся на жертвенный алтарь блестящие убеждения о росте и форме, вызревшие с чтением полностью, чтобы там ни говорил Пробо, книги Дарси у Уэнтуорта Томпсона. Пробо воспользовался этой уступкой, но не для самоутверждения, сделавшего бы его еще более одиноким а как неожиданно представившимся случаем разделить нечто важное с супругой, которую, несмотря ни на что, он по-прежнему любил. Поэтому он отвез Летицию в Милан к доктору Вавассори, чтобы она познакомилась с ним и составила представление о серьезности его метода, предоставил ей возможность самостоятельно проверить надежность способа лечения на которое надеялся и обязался не сбрасывать со счетов ее мнения в ходе принятия их окончательного решения. Летиция повторила самостоятельно, как и пробу предшествующие месяцы, все изыскания и убедилась, что протокол миланского специалиста был действительно единственной серьезной возможностью которую могло предложить научное сообщество на тот момент, чтобы помочь Марко Каррери вырасти. Конечно, нельзя сказать, что супруги пришли к общему решению совместно, но, по крайней мере, впервые за долгое время оказались на одном и том же пути.